Тема 35. -я. Материализм Левкиппа и Демокрита. Задача атомистов. Атомисты поставили перед собой задачу создать учение, соответствующее той картине мира, которая открывается человеческим чувством но в то же время сохранить рациональное в учении элеатов о бытии, чтобы достичь более глубокого понимания мира, основанного не только на показаниях чувств. Первоначало. Первоначало атомистов — атомы бытия и пустота небытие. Атомисты, подвергая элейское понятие небытия физическому истолкованию, первыми стали учить о пустоте как таковой. Илиаты, как известно, отрицали существование небытия. Левкип же выдвинул парадоксальный тезис о том, что небытие существует нисколько не менее, чем бытие. Пересказ Аристотеля. Д.К. Глава 67, в скобках 54, раздел А, параграф 7. И бытие существует нисколько, не ни более, чем небытие. Пересказ Симпликия, раздел А, параграф 8. В этом состоял первый пункт антиэлиатовского тезиса атомистов «Признание существования небытия, трактуемого как пустое пространство». Допустить существование пустоты Атомистов заставили наблюдение над обыденными явлениями и размышления над ними. Сгущение и разрежение, проницаемость, ведро золы принимает в себя ведро воды, разница в весе одинаковых по объему тел, движения и тому подобное. Пустота условия всех этих процессов неподвижна и беспредельна. Она не оказывает никакого влияния на находящиеся в ней тела, на бытие. Страница 183. Бытие антипод пустоты. Если она не имеет плотности, то бытие абсолютно плотно. Если пустота едина, то бытие множественно. Если пустота беспредельна и бесформенна, то каждый член бытийного множества определен своей внешней формой. Будучи абсолютно плотным, не содержа в себе никакой пустоты, которая бы разделяла его на части, он есть неделимое, или по-гречески «атомос» — «атом». Сам по себе атом очень мал, но тем не менее бытие нисколько не менее беспредельно, чем небытие. Бытие это совокупность бесконечно большого числа малых атомов. Таким образом, атомисты допускают реальность множества, в чем и состоял второй пункт их антиэлиатовского утверждения. Допустить существование атомов атомистов заставило наблюдение над обыденными явлениями природы. Постепенное и незаметное истирание золотой монеты и мраморных ступеней, распространение запахов, высыхание влажного и другие обыденные явления говорят о том, что тела состоят из мельчайших, недоступных чувственному восприятию частиц. Эти частицы неделимы или вследствие своей малости, или вследствие отсутствия в них пустоты. Поскольку атомисты принимают два начала в мироздании – небытие и бытие, поскольку они дуалисты. Поскольку же они трактуют само бытие как бесконечное множество атомов, то они сверхплюралисты. При этом здесь важно не только то, что атомисты принимают бесконечное число атомов, но и то, что они учат о бесконечном числе форм атомов. И здесь мы переходим к вопросу о свойствах атомов. Атом – это неделимое, совершенно плотное, непроницаемое, не содержащее в себе никакой пустоты вследствие своей малой величины, невоспринимаемое чувствами самостоятельной частица вещества. Атом обладает свойствами, которые элиаты приписали своему бытию. Он неделим, вечен, неизменен, тождествен самому себе, внутри него не происходит никаких движений, он не имеет частей и тому подобное. Но это только, так сказать, внутренняя суть атома. Но атом обладает и внешними свойствами, прежде всего определенной формой. Атомисты утверждали, что атомы бывают шарообразными, угловатыми, крючкообразными, якореобразными, вогнутыми, выпуклыми и тому подобное. Утверждая существование бесконечного числа форм атомов, атомисты полагали, что в противном случае невозможно объяснить бесконечное разнообразие явлений и их противоположность друг к другу. Кроме того, замечали они, Нет оснований для того, чтобы число форм атомов было таким, а не иным. Это их соображение ошибочно. При допущении бесконечного количества элементов мироздание превращается в хаос и становится непознаваемым. Кроме своих форм, атомы отличаются также порядком и положением. Аристотель, Сообщает об атомистах, что, по их мнению, существующее отличается между собой только рисмосом, диатигой и тропой. Причем рисмосом они называют внешнюю форму. Диатигой – порядок, а тропой – положение. Страница 184 Далее Аристотель поясняет это на буквах. Атомы отличаются друг от друга формой, как А от Б, порядком, как АБ от БА, положением, как прописная Дзета от прописной Ню, или можно добавить, как прописная Сигма от Антисигмы, то есть опрокинутой Сигмы, которую применяли для пометок на полях. Отметим, однако, что порядок и положение атомов – это не столько причина разнообразия самих атомов, для самого атома это безразлично, сколько причина разнообразия соединений атомов. Здесь нельзя не заметить зачатки учения о молекуле. Каждый атом объят пустотой. Пустота – небытие всегда разделяет атомы бытие. Поэтому не следует соприкосновение атомов у Левкиппа и Демокрита понимать буквально. Не надо также буквально понимать сплетение и соударение атомов. Между ними всегда есть пустота, иначе они бы слились. Кроме того, атомы отличаются величиной. Итак, Признание реальности чувственной картины мира, признание существования небытия в качестве пустого пространства, вакуума. Учение о реальности множества таковы принципиальные расхождения атомистов с элиатами. Вместе с тем, они приняли закон сохранения бытия элиатов, хотя и в другой форме. Если элиаты утверждали Что бытие не может превратиться в небытие, а небытие в бытие, потому что небытия нет. То для атомистов, допускавших небытие, этот закон означал, что бытие атомы и небытие пустота друг в друга превращаться не могут принципиально. Отношение между бытием и небытием чисто внешнее, то есть Атомы безразличны к пустоте, а пустота – к атомам. Движение. Кроме внешней формы, порядка, положения и величины, атом обладает также подвижностью в пустоте. Движение – это важнейшее свойство как атомов, так и всего реального мира. Атомисты ввели пустоту, полагая, что движение невозможно без пустоты. «Л», фрагмент 146. Атомы парят в пустоте, подобно пылинкам, которые мы видим в солнечном луче. Сталкиваясь, атомы изменяют направление своего движения. При этом неясно, считали ли атомисты, что движение атомов происходит вследствие их столкновения, или же столкновение атомов происходит вследствие их свободного первого движения. В пользу второго варианта говорят слова АЭЦИ о том, что кавычки, «неделимые тела имели движения бесцельные и случайные и двигались непрерывно и весьма быстро». кавычки закрыты. ДК, глава 67, в скобках 54, раздел А, параграф 24. Примечание. Цитируется по книге «Маковельский А.О.» Древнегреческие атомисты, страница 205, конец примечания. Аристотель упрекает атомистов в том, что, кавычки, вопрос о движении, откуда оно и как оно присуще существующим вещам, и они, то есть атомисты, подобно прочим, легкомысленно оставили без внимания. Кавычки закрыты. Раздел А, параграф 6. Примечание. Цитируется по-маковельски «Древнегреческие атомисты», страница 201. Конец примечания. Но, если учесть, что ответить на вопрос о причине движения атомов, значит, указать особую нематериальную причину этого движения, у Аристотеля, как мы увидим, такой причиной был Бог, то... «Легкомыслие атомистов мнимое. Движение присуще атомам от природы. Оно вечное. Страница 185. Левкип и Демокрит расширили закон сохранения бытия или атов до закона сохранения бытия и движения. Они оставили в стороне вопрос об особой причине движения – и именно потому, что движение – вечное свойство вечных атомов. Аристотель в своей «Физике» книга 8 глава 1 сообщает, что Демокрит не считает нужным искать начало вечного. Дальнейшая характеристика атомов Атомы Левкиппа и Демокрита совершенно бескачественны то есть лишены каких бы то ни было чувственных свойств – цвета, запаха, звука и тому подобных. Все эти качества возникают в субъекте вследствие взаимодействия атомов и органов чувств. Таким образом, атомисты первыми в истории древнезападной философии стали учить о субъективности чувственных или, как утверждали европейские философы нового времени, вторичных качеств. Первичные же качества объективны. Это форма, величина, движение атомов. Сами названия первичные и вторичные говорят о том, что чувственные качества вызываются в субъекте воздействием на него тех или иных форм, тех или иных подвижных частиц первичных качеств. Сами по себе атомы лишены вкуса, но, например, кислый вкус производит лишь определенная формы атомов, так называемая диспозиционная концепция первичных и вторичных качеств. Атомы не превращаются друг в друга. Будучи вечными, непроницаемыми, лишенными частей, пустоты, атомы Левкипа и Демокрита – существенно отличаются от того, какими атомы стали трактоваться с начала нашего века. Античные атомы, и этот взгляд продержался в науке до конца прошлого века, более похожи на элементарные частицы современной атомистики, но и они превращаются друг в друга. Абсолютный атомизм — это только один аспект бытия. В действительности же атомизм относителен, а не абсолютен. Сравним атомы Левкиппа и Демокрита с чем-нибудь более им близким, чем атомы в современном понимании, например, с гомеомериями Анаксагора. В отличие от атомов, семена вещей совершенно качественны, каждое отличается от каждого и делимы. Они сплошь заполняют пространство, приводятся в движение нусом, что было высмеяно Демокритом. У атомистов движение вечно, а то, что вечно, не имеет начала и не нуждается в какой-то особой причине для своего существования. Мир вещей и явлений для атомистов реален и состоит из атомов, И пустоты. Атомы, складываясь и сплетаясь, рождают вещи. Раздел А, параграф 7. Возникновение и уничтожение вещей атомисты объясняли разделением и сложением атомов. Изменение вещей объясняли изменением их порядка и положения, поворота. Атомы вечны и неизменны. Вещи, приходящие и изменчивые. Так атомисты исполнили свое невысказанное намерение построить картину мира, в которой возможны возникновение и уничтожение, движение, множественность вещей. Атомисты примирили таким образом Гераклита и Парменида. Мир вещей текуч. Мир элементов, из которых состоят вещи, Неизменен. Это, конечно, не точно, ибо в действительности вещи относительно изменчивы, а элементы их относительно неизменны. Они неизменны и вечны лишь относительно вещей, из них состоящих, но не вообще. Страница 186. Космогония. Атомисты говорили не столько об одном мире, сколько о многих мирах. Мир в целом – это беспредельная пустота, наполненная многими мирами, чье число беспредельно, ибо эти миры образованы беспредельным числом атомов самых различных форм. Мир в целом лежал уже где-то на грани мыслимого, И атомисты больше говорили о мирах внутри всеобъемлющего космоса, о генезисе миров. Их обвиняли в том, что миры возникают у них беспричинно, самопроизвольно, спонтанно. Противники атомистов, по-видимому, хотели бы узнать у них, для чего возник мир и кто его создал. Но атомисты этим не интересовались. Однако они стремились понять, как возникают миры. Это происходит отнюдь не беспричинно. Пустота заполнена атомами неравномерно. Плотность атомов в пустоте различна. И когда в той или иной части пространства сходится много атомов, то они сталкиваются друг с другом и постепенно образуют вихрь. Кругообразное движение атомов, в котором более крупные и, следовательно, более тяжелые атомы, ведь плотность всех атомов одинакова, накапливаются в центре, а более малые и легкие, округлые и скользкие, вытесняются к периферии. Так возникают Земля и небо. Небо образуют огонь, воздух, светило, гонимое воздушным вихрем. В центре космоса скапливается тяжелая материя. Сжимаясь, она выдавливает из себя воду, которая заполняет более низкие места. Атомисты-геоцентристы. Земля одинаково удалена от всех точек оболочки космоса, а потому неподвижна. Вокруг нее движутся звезды. Звезды не другие миры, Они достояние нашего мира. Каждый мир замкнут, он шарообразен и покрыт хитоном или кожицей, сплетенной из крючковатых атомов. Однако число миров бесконечно. Некоторые из них похожи друг на друга, а другие отличны. Миры преходящие. Одни из них только возникают, другие находятся в расцвете, а третьи гибнут. Такова в общих чертах космогония и космология атомистов. Демокрит действительно не приводит для объяснения своих бесконечных небес и вихря никакой другой причины, кроме случая и природной закономерности. Эль, фрагмент 346 Атомы образуют уплотнение в тех или иных местах великой пустоты случайно, вследствие беспорядочного движения, но в дальнейшем все происходит по природной закономерности. Таковы идеи большого миростроя атомистов. Их учение о космосе, о диакосмосе материалистично. Говоря об атомах и об атомистах, Аристотель справедливо подчеркивал, что эти элементы они считали материальными причинами существующих вещей. Атомисты отвергли мировой ум Нус-Анаксагора. Само сознание они объясняли существованием особых огневидных атомов. Малый мирострой Предмет великого миростроя, атомы и пустота, как первоначало и состоящие из них миры. Предмет малого миростроя – это живая природа вообще, человеческая природа в частности. Страница 187. В оригинале малый мирострой звучит как «микросдиакосмос». В отличие от пифагорейцев, атомисты говорили не о космосе, а о диакосмосе. Диакосмос – это строй, построение, боевой порядок, устроение, организация, устройство, строение. Это, наконец, то, что Пифагор назвал космосом – мировой порядок, мироздание, мир. Происхождение жизни Здесь Демокрит следует материалистической линии Анаксимандра и Эмпедокла. Живое возникло из неживого, по законам природы, без всякого творца и разумной цели. Один из древних комментаторов передает суть учения Демокрита о происхождении жизни следующими словами. Кавычки. После того... Как произошло разделение мрачного хаоса, после того, как возник воздух, а под ним земля, грязеобразная и совсем еще мягкая, на ней вспучились пленки, имеющие вид гнойных нарывов или водяных пузырей. Днем их нагревало солнце, ночью их питала лунная влага. После того, как они увеличились и лопнули, Из них образовались люди и всевозможные виды животных, соответственно, преобладанию того или иного элемента, именно влагообразного, огнеобразного, землеобразного и воздухообразного. Когда же Земля высохла под лучами Солнца и уже не могла больше рождать, как они утверждают, животные стали появляться на свет путем рождения одних другими. Кавычки закрыты. Л, фрагмент 515. От других доксографов мы узнаем, что поверхность Земли вздулась от теплоты, образовав покрытые тонкой кожицей гнилостные пузыри. Эти пузыри стали нести в себе живые плоды. Двуполость животных, объяснялось тем, что плоды будущих самцов были допечены, а самок нет. Аналогично возникли и растения. У гермиппа мы находим изложение демокритовского объяснения «лестницы жизни». Кавычки. Смешение элементов в этих животных не было одинаковым. Те, в которых было больше всего землеобразной материи, стали травами и деревьями, имеющими голову, обращенную вниз, и укоренившуюся в земле. Они тем только и отличались от животных, имеющих очень мало крови и не имеющих ног, что у тех голова не в земле, и они движутся. Те, в которых больше влаги, выбрали себе в удел жизнь в воде, почти такого же рода, как и жизнь первых. Те же, в которых больше землеобразной материи и теплоты, стали сухопутными, а те, в которых больше воздухообразной материи и теплоты, стали летающими. Кавычки закрыты. L, фрагмент 515. Так объяснено различие между растениями пресмыкающимися, рыбами, птицами и млекопитающими, между холоднокровными и теплокровными животными. Демокрит пытался объяснять также и то, почему теперь не происходит такого возникновения животных из пузырей земли. Уже и земля не та, и небо не то. Кавычки. Ведь и земля уже теперь не смешана с водой, в такой степени, как тогда, и светила образуют совсем другие созвездия. В кавычки закрыты, Л. фрагмент 515. Теперь можно заметить лишь слабое отражение того времени, когда Земля рождала живое, зарождение мелких существ в гниющей Земле. Это ошибочное учение о самопроизвольном зарождении червей и гусениц и тому подобных было опровергнуто лишь в прошлом веке. Страница 188. Все живые существа, в том числе и растения, одушевлены, но в разной степени. Источник души – та самая теплота, которая произвела все живое из земли.